Ганс выхватил револьвер, но стрелять не решался, боясь попасть в Блоттона. Торжественный молебен был безнадежно испорчен. Закрыв голову руками от крупных градин, позабыв о благолепии, путаясь в длинных полах и спотыкаясь, Уэллер побежал к иллюминатору. Все вернулись в кают-компанию, подавленные трагическим происшествием. Прекрасной богине Венере была принесена первая человеческая жертва. Хорошо, если эта жертва искупительная, думал епископ. Но какая жертва? Если бы это был хоть безбожник Ганс. Упокой, Господи, душу новоприставленного раба, твой его произнёс он вслух. Эленза плакала, леди Хинтон высморкалась в кружевной платок. Не отпивайте живых людей, разозлился Ганс. «Лорд Блоттон молодой, здоровый, спортсмен, охотник. С ним не так-то легко справиться этой летучей венерианской жабе. С таким грузом она не могла улететь далеко. Я предлагаю организовать спасательную экспедицию. Кто со мною?» Вызвались Сандер, Амели, Пинч и Теккер. «Слишком много для одной птицы. Я думаю, мне будет достаточно и одного доктора. Кстати, его помощь может понадобиться Блоттону», — сказал Ганс. «А как же ваши руки?» — спросил текер «Необходимо сделать хоть перевязку». «Успеем. Берите вашу походную аптечку, доктор, и идемте. Не забудьте захватить револьверы и сухарей на завтрак». Глава 4. В поисках Блоттона. Дорога шла ущельем по высохшему руслу сезонной реки. Кое-где в расщелинах еще лежал снег, От него, пересекая путь, протекали небольшие ручьи. «Скверное место», — ворчал Ганс. «Если здесь из пещеры выползет какой-нибудь гад, то не убежишь. А ливень проклятый не прекращается, а туман...» «Ветер совсем теплый, к дождям же и туманам нам придется привыкнуть. Здесь, по-видимому, дня не проходит без дождя», — заметил доктор. Обогнулись скалы. Ветер валил с ног, туман редел, яркий цветной луч, как бы пропущенный сквозь призму, ударил в глаза. Ганс в недоумении осмотрелся. В просвете сизых туч проглянуло солнце. Но не оно ослепило разноцветными брызгами света. Синими, красными, желтыми лучами горело и искрилось подошва горы. «Радуга на почве! Странный феномен!» — воскликнул ганс. Путники подошли ближе Перед ними сверкали в лучах солнца драгоценные камни Изумруды, топазы, аметисты, алмазы, рубины У Текера даже дух перехватило Груды Тонны ценностей, воскликнул он потрясенный Самоцветы гроздьями покрывали гранитные утесы Блестели то кровавой росой, то яркой зеленью, то голубой синевой Повыше на скалах виднелись большие полосы молочно-опалового цвета. Ниже виднелся выход черной блестящей горной породы, еще ниже красная, желтая, зеленая полосы. На гранях и остриях скал сверкали огромные кристаллы.